Глава 59 Харунжа, ну тебя чему в мединституте учили? Дергается и дергается. Нормальная мышечная реакция для комы второй степени. Он же не атоник или, упаси господи, не рефлексик. Юрий Ашоточ, да он страшный очень. Я не могу, прям с души воротит. Кажется, схватит сейчас. В палату через «не могу» захожу. А он точно... ну. — Не вскочит. — Заладила, а? Зрачки проверь, сразу станет понятно, вскочит или нет. — Я боюсь. — Ой, он что, губами шевелит? — Да ничем он не шевелит. Знаешь, все, и иди, покури и успокойся. Зайди в ординаторскую по дороге, скажи Арсланову, что я просил его твой обход завершить. — Он, правда, как будто говорил что-то, Юрия Шуточч. Я вам чем угодно клянусь, шепелявил только... Это стридорозное дыхание Харунжа еще один характерный симптом кома второй степени. Иди отсюда, не нервируй меня. Кого только не выпускают сейчас, не учи одни. учи. Я научу. Я